простиралось до того, что они фабриковали кастратов для церковных капел. В 1688 году в Англии произошла смена династии. Стюарта вытеснил принц Аранский. Место Якова II занял Вильгельм III. Яков II скончался в изгнании, и на его могиле совершилось чудо. Его останки исцелили от фистулы епископа Атенского достойное воздаяние за христианские добродетели неизложенного монарха. Вильгельм Аранский, не разделявший образа мысли Якова II и придерживавшийся в своей деятельности других принципов, сурово отнесся к компрочикосам. Он положил немало труда, чтобы уничтожить этот литворный сброд. Статут, изданный в самом начале царствования Вильгельма III и Марии, обрушился со всей силой на сообщество компрочикосов. Это было для них жестоким ударом, от которого они уже никогда не смогли оправиться. В силу этого статута члены шайки, изобличенные в преступных действиях, подлежали клеймению, каленым железом у них выжигалась на плече буква «Р», что значит «роук», то есть «мошенник». На левой руке буква «Т», означающая «сиф», то есть «вор», и на правой руке буква «М», означающая «менслей», то есть «убийца». Головари предположительно богатые люди, хотя с виду и нищие, подвергались колестригиум, то есть стоянию у позорного столба, пилори, и на лбу у них выжигали букву «П». Их имущество подлежало конфискации, а деревья в их угодьях вырубались и пни выкорчевывались. Виновные в недоносительстве на компрочикосов карались, как их сообщники, конфискацией имущества и пожизненным заключением в тюрьме.